Глава тридцать восьмая. куда ты меня тащишь? Что случилось?» Прошипела, с трудом разлепив глаза. Вчера я до поздней ночи проверяла комнату, не оставляя надежды найти тайный лаз или скрытый рычаг от двери. Но нет, все мои поиски были тщетны. Почти перевернув и передвинув все, что находилось в помещении, Я в итоге устала, рухнула на кровать и тут же отключилась. И теперь, когда на улице еще темно, меня тащат непонятно куда. «Тихо! Кеннел приказал укрыть тебя в подвале. И держи бумаги!» Заворчала старушка, впихнув мне под платье небольшой свиток, больно оцарапав кожу на груди. «Сказал тебе отдать. Ты лучше разберешься» зачем да отпусти ты хватит тянуть не пойми куда объясни что случилось вырвала руку из стального захвата бабушки одуванчика на крепость напали сразу несколько регов надо спешить буркнула лекарка и снова схватив меня за руку потянула к выходу черт плед возьму в подвале наверняка сыро и холодно Согласилась я лихорадочно, соображая, как избавиться от старухи и найти Ламонта. Там все готово, надо поторапливаться. Выйдя из комнаты, я не обнаружила у двери воинов, которые с моим появлением в этой крепости не покидали своего поста. С одной стороны, это радовало. Можно попробовать сбежать. С другой, было страшно. Я не знаю, кто напал. И будет ли лучше с ними? чем с Кеннелом. Так ничего не решив, я отправилась следом за Делмой, по дороге вслушиваясь в крики и звон оружия. «Где находится подвал? Не лучше выбраться из крепости? Если прорвутся, то перевернут здесь все и все равно найдут». «Нет, Кеннел скрыл ход в подвал. Только я и Ронан знаем о нем». «А сам Кенел где? И Ронан». «На стене. Защищают крепость. Но боюсь их слишком много». «Кто напал, ты знаешь? И где остальные жители крепости? Уна, Эрин?» «Мне неведомо», — пробурчала Делма, ведя только ей известными коридорами. «Мне велено за тобой присматривать». «А люди, что живут за стеной крепости?» «Ты слишком болтлива». Дальше мы шли молча, вернее, мои вопросы игнорировались. «Куда точно идем?» — травница не говорила. «Смогу ли я открыть дверь подвала изнутри?» — тоже. «А мне совсем не хочется быть погребенной заживо в каком-то помещении, неизвестно где находящемся». «А ты со мной останешься?» — спросила, но снова в ответ тишина. А на глаза, как на зло, не попадалось ничего подходящего, что помогло бы сбежать от старухи. На очередном повороте, идя следом за грозной надзирательницей, я от удивления запнулась и беззвучно прошептала: Лем! Лем, жив! Парнишка, скрытый в тени, выразительно на меня посмотрев, приложил палец к губам, призывая к молчанию. Одновременно с этим от стены отделилась большая тень и, стукнув по голове Делму и подхватив падающее тело, уволокла ее к стене. Да, не очень-то гуманно. «Тихо, уходим», — прошептал Берн, та самая тень. «Вы здесь», — Прохрипела, с трудом сдерживая рыдание. «Здесь». Ступаем прямо по коридору. Пока идет бой, нам надо выбраться из крепости. Это вы напали? Нет, мы помогаем отбиться. С усмешкой бросил Лиам, введя своим ответом в ступор. Не понимаю. Зачем? Позже, Квин. Нам необходимо выбраться. Напавших слишком много. Кенелу и Анрею туго приходится. Анрею? Отвечать мне не стали, а потянули к выходу. Но нам преградили путь два воина в одежде с кровавыми разводами и с той же кровью на свирепых лицах. «А вот и подарок! Чуть не упустили!» — воскликнул один из них, нападая на Берана. Лем, оттолкнув меня назад, кинулся на второго. Я же лихорадочно осматривалась в поисках оружия леам судя по скованным движениям, был ранен, и им вдвоем шансов отбиться не было. Наемники были крупнее и, судя по всему, опытнее. У стены нашелся камень. Взяв его в руку, я выжидала, с беспокойством наблюдая за схваткой. Лиам, увернувшись, отбил мощный удар, встретив ножом клинок наемника. Берон оттеснял от выхода второго но с каждым ударом мужчине становилось все тяжелей подловив момент когда противник лема повернется ко мне спиной я со всей силы опустила камень наемнику на голову а потом снова и снова захлебываясь рыданиями «Все, квин все он мертв тряхнул меня берн пытаясь привести меня во вменяемое состояние уходим быстро Я убила! Господи, я убила человека! Взвыла, прикрывая рот руками, беспомощно глядя на Берна. Ты молодец! Если бы не ты, он бы убил Лема. Да. А? Он бы убил Лиама. Я должна была защитить. Отрешенно кивнула, двигаясь следом за Берном. Куин? Да? Все хорошо. «Ты спасла меня!» — тихо произнес Лиам, безуспешно помогая мне прийти в себя. «Бежим!» — крикнул Берон, отбивая очередной удар появившегося наемника. «Уходим!» «Что происходит? Кто напал? Почему Анрей помогает Кеннелу? Нападение воина привело меня в чувство. «Не время паниковать и страдать!» А корить себя буду дома, за стенами долины в безопасности. Продвигались к выходу мелкими перебежками, периодически прижимаясь к стене, скрываясь от пробегающих рядом воинов. Берон и Лиам пытались рассказать, что произошло с тех пор, как я покинула пустошь. Это очень помогало не думать о случившемся. «Мы той же ночью, когда тебя похитили», Отправились следом за тобой. не сказал, что тебя везут к Гредди», — Прохрипел Лиам, перебираясь через обваленную стену. «Давай руку». «Загнали лошадей, но тебя и Гредди там не оказалось. Там была Синит», — презрительно прошептал Берн. Дара рассказала, что ей удалось выведать у тетки Гредди. «Жаль, не знали раньше об этом. Гнилое семя». Анрей тоже не знал. Он же мальчишкой был отдан на воспитание, а это появилось позже. «Быстро сюда! Тихо!» — прошипел Лиам. Берон же практически вдавил меня в стену, прикрывая собой, пряча от мимо бегущих наемников. На вид это были дружки тех, что напали на нас ранее. От пережитого ужаса и бега меня трясло. Адреналин в крови зашкаливал, в висках стучало. И чтобы не сойти с ума от предсмертных криков, звона оружия, хрипов и стонов, я снова приступила к допросу. «Если вы знаете, что Гредди меня похитил для Кеннелла, зачем ему помогать?» «Не помогать», — возразил Берон. «Сейчас на туат Кенала напали три Рега, которые против объединения туатов. И они знают, что ты здесь. Они пришли за тобой. У Кеннала и Анрея сейчас одна цель — не отдать им тебя. «Зачем я всем нужна?» — взвыла я. И тут же испуганно прикрывая рот руками и уже шепотом продолжила. «Я готова поделиться знаниями. Создавайте, стройте, развивайтесь». Зачем?» Горько усмехнулся Лем. «Можно же взять готовое!» «Бежим!» Рыкнул Берн, дернув меня за руку и буквально волоком потащил к выходу. С трудом выбравшись за стены крепости, мы побежали к реке. Задыхаясь от усталости, запинаясь о каждую кочку, я еле передвигала ноги. Жуткая слабость вдруг навалилась на меня. Хотелось просто упасть здесь и не шевелиться. «Кто?» Громкий мужской голос, раздавшийся из темноты, и тени, появившиеся словно из ниоткуда, заставили наш отряд резко остановиться. «Квин, за спину!» — крикнул Берн. Лем встал рядом, прикрывая меня от огромных теней. «Квин, ты!» За тобой Ламонт пошел! Воскликнул еще один, выходя из темноты. Мы следили за крепостью, и как только на нее напали, часть наших с капитаном отправились за тобой. Летан! Выдыхая, прохрипела я и ткнула Лема в спину, чтобы пропустил вперед. С облегчением выдохнула. Это свои. Уверена? с сомнением в голосе уточнила Лема. Нет рассмеялась, понимая дикость этой ситуации. «Чуть дальше наши ждут, отведу к ним!» — упрямо произнес Берн, настороженно разглядывая воинов, которых я наняла. «Я Рик! Куин наняла нас доставить ее в долину. И пока не выполним договор, мы не отступим. Идемте вместе к нашим людям!» — кивнул Берн, задумчиво посмотрев на меня. До реки, у которой укрылась часть воинов с долины, мы добрались быстро. Лем и Берн ни на минуту не сводили взгляд сопровождающих нас наемников. Но все прошло благополучно. «Надо уводить Квин!» — распорядился Берн, готовя для меня лошадь. «Ты как, выдержишь? У меня есть выбор?» «Нет», — честно ответил мужчина. Двигаемся вдоль реки, потом разделимся. Часть едет в долину, мы везем Квин в туат Риага Лоркана». «Лоркана?» — с недоумением переспросила я, уставившись на Берана и Лиама. «Да, нам необходимо замести следы, если будет погоня». «Ясно, логично. Кивнула, понимая, что именно по пути в долину меня будут преследовать». Куин, скоро подоспеют союзники Анрея», — произнес Лем, чуть сжав мою ладонь. Все будет хорошо. Надеюсь, кивнула слегка улыбнувшись парнишке. Тогда отправляемся. Не стоит задерживаться здесь. Куин, беги! Крик Рика. Следом раздался звон оружия. Меня дернули за руку и поволокли к лошади. Быстро забирайся! скомандовал берн «Лем, держи!» Взобраться не успели. Несколько воинов разом накинулись на нас. И снова звон оружия, крики, стоны. «Ламонт! Там капитан с воинами!» воскликнул Рик, указывая в сторону приближающихся наемников. «С ними чужие, но они идут вместе!» Но напавшие воины были уже здесь. Они набросились на него сразу вчетвером. Рик еле успел увернуться и отскочить в сторону, сбив с ног Лиама. Но парнишка быстро сориентировался, рванул на помощь, отразив удар, и занял место слева от Рика. Рядом появился Берн, и трое мужчин, которые с живым щитом закрыли меня собой. А я стояла и отрешенно смотрела на сражающихся наемников, не понимая, Ради чего все это? Этих слаженных движений оказалось достаточно, чтобы дождаться помощи. Нападающие чуть замешкались, увидев, что противников неожиданно стало вдвое больше. Но, зарычав, набросились на живой щит с утроенной силой. К ним присоединились еще воины, кидаясь на оружие, словно невменяемые, ценой своей жизни пытались добраться до меня. Их становилось все больше. Лиам, Рик и Берн уже не справлялись и только отбивали непрекращающиеся со всех сторон атаки. Подмога в лице Ламонта прорубала к нам путь, но была еще слишком далеко. Ругнувшись громко, от души, я лихорадочно принялась осматриваться вокруг себя в поисках подходящего оружия для защиты. Так просто я им не дамся. Кому им, я уже не понимала. Реаги, что против объединения туатов, или же люди Кеннелла. Мне было все равно. Я подхватила чей-то выпавший из рук меч, с трудом подняла его, но отбить летящий в меня удар не успевала. Квин! громкий крик Анрея, сильный толчок в спину и булькающий хрип мужа. «Анрей!» Резко разворачиваясь, я увидела оседающего на землю Анрея с ножом в груди и обезглавленного наемника с мечом в руке. «Прости меня!» — прохрипел муж. «Я люблю тебя! Всегда! Уводите ее!» «Анрей! Нет!» — кинулась к мужу, но Берн, подхватив меня под руки вынес из этого кровавого месива. «Куин, надо уходить!» подтвердила Лиам, следуя за нами. «Анрей! Его нельзя оставлять здесь!» продолжила сопротивляться, пытаясь выбраться из захвата, но все было бесполезно. «Куин, с ним Колум, дай нам укрыть тебя и вернемся к Анрею!» пытался достучаться до меня Берон. «Беспокоясь о тебе, мы не сможем ему помочь!» «Обещаешь?» — схлипывая, потребовала я, почувствовав подкатывающую тошноту. «Обещаю!»